— Восемьдесят четвертая. Ни о чем не волнуйтесь, — сказал Гаральд на площадке десятого этажа. Он отер за залысины и двинулся на приступ марша, который только что одолели мы. Дилер приходил восемь, так что она в конфетной стране. — И она отключается на всю ночь? — спросила Нора. — Если не шуметь. Пару месяцев назад мы послали срессаря. — Почини кое-чего. — Так она села на постели и давай бедняге пенять, будто он ее бывший муж, мол, налево ходит. А он просто кран на батареи хотел заменить, но она слабенькая, даже пары футов без каталки не одолеет, так что вы не парьтесь, драться не будет. Я обернулся. Может, он шутит? Но Гаральд, тяжело сопя, одолел последнюю ступеньку и, наконец, забрался на площадку одиннадцатого этажа, порылся в кармане брюк, Выладил ключи и шагнул к одной из двух белых дверей под номером 1102. «Если что случится, в кухне домофон». «Что может случиться?» — спросил я. «Вы, главное, поосторожнее. Постарайтесь ничего не трогать. Она ненавидит, когда вещи перекладывают». Он повернул ручку, мягко толкнул дверь, но изнутри она была закрыта на цепочку. «Паранойя, видать, сегодня одолела», — пробормотал он. Сунул руку внутрь и цепочку ловко снял. «Когда будете уходить, закройте изнутри». И он зашагал назад по лестнице, желая удачи. Мы растерянно переглянулись. «Жалко ее, сказала Нора, — сидит там в заперти. Слышались только зуд неоновой лампочки в лестничном колодце и размеренные шаги удаляющегося Гаральда. Мы вошли в прачечную, где воняло немытым телом и детской присыпкой». Я включил верхний свет. Повсюду горы шелковых халатов и пижам. Они громоздились на стиральной машине, выпадали из корзин, валялись на полу. От одного халата не отказался бы и король Сиама. Широченные рукава, красный кушак. Я на щелочку приоткрыл дверь и выглянул в длинный темный коридор. Тишина. Из открытого проема в самом конце и спальни Марло. Если верить указаниям Гарольда, лился свет. Наверное, на ночь не выключает, — прошептала мне в ухо нора. — Проведаем ее, — сказал я, — а потом осмотримся. Мы двинулись в коридор. Стены увешаны фотографиями, как в парадной гостиной. Освещения едва хватало, чтобы разглядеть. Марлоу в широкополой шляпе возлежит у бассейна среди пальм. Марлоу на примере крестного отца 2» с альпачино под руку. Марлоу в подвенечном платье по моде восьмидесятых, рукава фонарики надуты, как манжеты для плавания. Снизу вверх улыбается неприметному жениху, которого, похоже, мощно контузила женитьба на такой неописуемой красе. Наверняка ветеринар, за которого она вышла после Кордовы. Бэкмен говорил о нем только одно – так высоко взлетел – что заработал себе горную болезнь. Я искал, но не нашел ни снимков Кордовы, ни фотографии из гребня. За Марло на съемочной площадке любовников и других незнакомцев, где она восседала у гигаянга на коленях, ровно посередине коридора висела жемчужина коллекции, гигантский черно-белый отпечаток ее великолепного профиля, Запрокинута голова, омыта тенями и светом. Красота Марлоу потрясала. От этих высоких децибел летели объективы и взрывались лампочки, а закоротивший рассудок лишь мямлил «не может быть». В углу касовалась подпись «Сессил Биттон, 1979». Мы миновали три темных дверных проема, но я ничего не разглядел. Наверное, портьеры опущены. На пороге спальни... Мы в ошеломлении застыли. Никогда в жизни я не встречал такой гнилостной тропической роскоши. Спальня смахивала на пересохшую лагуну, в вольеру фламинго в зоопарке, разорившемся много лет назад. Две гигантские искусственные пальмы скорбно корябали потолок. Черная плесень обсияла блеклые розовые обои в цветочек. Вся комната будто отрастила вечернюю щетину. Мощный запах освежителя Глейд забивал вонь плесени, а та забивала вонь хлорки, как в мотельном бассейне. Латунная лампочка заливала розовым антикварным комоды и приставные столики, резные и позолоченные, фарфоровые статуэтки россыпью, мальчики-барабанщики, мопсы, лебеди с исчербатыми клювами. Вазы пухли от искусственных цветов, которые даже не прикидывались настоящими, блестели пластмассовыми листьями и распускали гигантские лепестки оттенка ненатуральных конфет. У дальней стены старым паромом на приколе плавала пышная двухспальная кровать. Прямо в центре, под рябью розовых атласных простыней, калачиком свернулась крошечная фигурка Марлоу Хьюз. Последний фламинго. Она была миниатюрной костлява. Непостижимо, что там за правду женщина, тем более женщина, которую журнал «Лайф» провозгласил бассейном в пустыне Гоби. Из-под атласа песчаным колосняком выбивались клочья платиных волос. Мы с хопером вошли на цыпочках. Шаги заглушал ковер, некогда, видимо, бледно-кремовый, а ныне побуревший продавленными тропами. На тумбочке слева – оранжевые флакончики, стеклянный пузырек со странной неоново желтой жидкостью, пепельница, забитая окурками, многие измазаны бордовой помадой, красный огнетушитель у кровати, на случай, если она невзначай устроит в себе крематорий, лицо Марлоу совершенно скрывали простыни. Этот неподвижный опавший холмик был до того жалостен, что я устыдился наших занятий. «Мисс Хьюз?» – прошептал я. Она не шевельнулась. «Как она там?» – в тревоге сжептала нора с порога. «Нормально?» – «Как лопнувшая покрышка на обочине шоссе». «Нормально. Я серьезно. Она спит?» «Похоже на то». Хопер читал ярлык на пузырьке с другой тумбочки. «Не мбутал!» – шепнул он. Погремел таблетками и поставил пузырек на место. «Какое ретро!» Он перешел к комоду между окон с раздутыми розовыми занавесками, походившими на вытветшее платьице подружки-невесты начала х и из верхнего ящика выудил лист бумаги и в полголоса прочел. «Моя милая мисс Хьюз, начну с того, что я ваш самый преданный поклонник». Я тоже подошел. Ящик был забит кипами конвертов. Одни россыпи, помятые, другие перетянуты резинками». Письма поклонников. Я вытащил один конверт. Обратный адрес. Исправительное учреждение Бонвилла. Штемпель на марке. 25 мая 1980 года. Письмо неумело напечатали на тонкой пищей бумаге. Дорогая мисс Хьюз. 4 июля 1973 года. В час 32 минуты. Я до смерти застрелил человека на стоянке барбекю Джо. Я дочитал. Корреспондент умолял ответить. В заключении клялся в любви. Я убрал письмо в конверт, вытащил другой. «Милая Марлоу, если когда-нибудь окажетесь в Дло, Миссисипи, пожалуйста, загляните ко мне в ресторан «Вилла Италия». Я назвала в честь вас блюдо «Белиссимо Марлоу». Это капеллини с моллюсками под белым соусом. Я убрал письмо. Книжный шкаф в углу чуть не лопался от журналов. К нему прислонилась сложенное кресло-каталка. Письма поклонников расползлись по комнате, как паразиты, торчали во всех закоулках и щелях, заполняли все пустоты, груды лежали на стопке журналов Хэллоуи Стар аж 70-х годов. На обложке одного красовался уродливый портрет Марлоу. Обдолбано. «Марлоу ложится на лечение», — гласил заголовок «Сенсационного расследования ее тайного недуга». И на переплетенных листах, которые оказались сценарием Пэдди Чаевски, «Возбудитель» в пятнах кофе, а скороносный сценарист даже черкнул Марлоу записку на титульном листе. «Мисс М. Я писал это, думая о вас». «Я вытащил другую кипу бумаг», — оказалось распечатки результатов поиска в Гугле. Марлоу Хьюз. Результатов примерно 32 миллиона. Хоппер читал очередное письмо, но расклонилась над старыми флаконами из-под духов и шкатулками с драгоценностями на туалетном столике. Разглядывал фотографии, по-моему, младенцев сепии, вставленные за раму из пятнаного зеркала. «Давайте шевелиться», — прошептал я. «Вы проверьте другие комнаты. Я смотрю здесь и пригляжу за ней» и мне очень-то хотелось уходить. Сама спальня действовала как барбитурат. В этих помпеях, утраченных надежд, можно было рыться вечно. Однако Нора кивнула, засунула фотокарточку за раму, и оба гуськом вышли, прикрыв дверь. Я покосился на холмик под простынями. С места он не сдвинулся. Возле туалетного столика была еще одна дверь. Я подкрался, осторожно ее толкнул и включил свет. Я попал в большую, распухшую от одежды гардеробную. Покоробленные лодочки и шпильки выстроили ширенгами. Противоположная дверь ведет в ванную. Едко пахло нафталином. Одежда, видимо, в основном наследие 70-х-80-х. В самом углу, будто надеясь остаться незамеченными, из-за стайки вечерних платьев в блёсках выглядывали бледно-лиловые портпледы. Девять штук. «Можно и глянуть». Я отдернул платье, снял первый портплет, расстегнул молнию. «Ты подумай. Внутри висел модный белый костюм, в котором Хьюс снималась в «Детяте любви». Весь в травяных пятнах, на внутреннем кармане бирка костюмерши Ларкин. Я расстегнул следующий портплет. Тот же костюм. Затем еще один. То же самое, но этот забрызган кровью». Я ногтем поковырял ржавые потёки. Вполне похожие на настоящие. и раскрыл следующий портплед. Опять костюм. Крови и грязи еще больше. Юбка порвана. В следующем портпледе костюм абсолютно чистый, ослепительно белый. В фильме Хьюс носил только этот белый костюм. Время действия всего один день. Очевидно, Ларкин шила девять таких костюмов с разной густотой, заляпав их кровью, грязью, потом, пивом и травой. В зависимости от того, что происходит с Хьюз, по ходу сюжета, к концу фильма, после всего, что героиня пережила, охотясь за шантажистом, своим бывшим сутенёром, ее насилуют, избивают, кулят седативами, гоняют по стройкам, по шоссе, переулкам, побуревший костюм изодран в клочья. Она сдирает его с себя и сжигает барбекю на своем безмятежном заднем дворе в пригороде, а потом заползает в постель к спящему мужу, педиатру, который не знает и никогда не узнает о прошлом жены и о той преисподней, в которой она провела последние двадцать четыре часа. В жутких последних кадрах он сонно ее обнимает, а она, с не в одном глазу, смотрит в темноту их аккуратненькой спаленки, Картина, где сгустили все представления Кордовы о тонких связях между людьми, о черных тайнах души, в предельной гуманности, скрываемых нами, от тех, кого поистине любим. Я сфотографировал костюмы на телефон, повесил портпледы на штангу и выключил свет. В спальне я изумленно застыл. Постель пустовала, холмика нет». «Розовые атласной просто не отброшены мисс хьюз ответа не последовало твою ж мать